Наверное, уже традицией стало будить меня рано по утру. В тот самый момент, когда сон наиболее крепкий и приятный, злорадно забрянчавший телефон вырвал меня равно как из объятий Морфея, так и из объятий моей перелестной соседки. Осторожно прикрыв Галину одеялом, подскакиваю к аппарату. О аппарате режёт. Обнаружена группа воздушных целей. Идут курсом на нас. Голос Лапина, как всегда, сухой, деловит. Я вообще не понимаю, когда полковнику хитреться спать и отдыхать. Каждый раз, когда он мне звонит, он собран и спокоен. Группа эта сколько? 8 самолётов, исходя из характеристик цели, это транспортная авиация. Ничего себе подарочек. И куда их черти несут? А впрочем, о чём это я? Откуда они движутся, установить удалось? Откуда-то из Норвегии, более точно ответить пока не можем. На батарее отдан приказ готовиться к открытию огня. Полковник не оговорился. Именно на батарее. За последний месяц в результате всех проводимых мероприятий наш боевой потенциал Весман неплохо увеличился. Выходили на связь отдельные гарнизоны, уцелевшие точки и стартовые позиции. Наш командир Зенитчиков похудел на добрый пяток килограмм, инспектируя свалившееся на голову хозяйство. Наполевав на все условности, я по совету Лапина издал первый официальный приказ, который подписал как военный комендант Ужэнеруднинского района. Еба контролируемая нами территория на район была похожа очень мало. Даже и область мы уже существенно переросли. Поэтому после слов военный комендант в приказе ничего написано не было. Этим приказом Морозов был назначен командующим силами ПВО. И теперь у нас на дежурстве стояли две батареи С-300. и батарея S403 Триумф. Имелся ещё десяток Тунгусок. Сразу 8 штук этих агрегатов обнаружились на складе хранения списанной техники, который отыскался в 200 км от Печоры. Машины оказались частично разукомплектованы, но специалисты Тупикова смогли восстановить 5 установок. И таким образом Мы сумели прикрыть наиболее опасные с точки зрения воздушного налёта направления. Две тунгуски постоянно дежурили около Дарьяла, ещё одна уехала на полигон к Тупикову. Две установки разместили на нефтезаводе в Усинске. Морозов кворчал, что наши ПВО сильно напоминает ему Тришкин кафтан. Положив руку на сердце, я не мог не признать его правоты на трёуфе осталось 3 ракеты с 300-тыми было лучше для них ракет набралось почти на полный боекомплект радовало только то что в округе как-то вот не наблюдалось активного мельтешения воздушных целей не наблюдалось до сегодняшнего дня полсонный небритый запрыгивая в вазик 15 минут гонки по пустым улицам, и я спускаюсь в прохладные подземелья RLS. На командном пункте меня встречает начальник всего этого громадного сооружения. Он безукоризненно выбрит, подтянут и невозмутим. "Они свернули?" произвосхищаемый вопрос говорит Лапин. "Уходят с набором высоты, скорость тоже прибавили. И как понимать этот полёт?" А для разведки их слишком много. Для нанесения удара по чему-нибудь надо бы ещё понять, почему именно они собрались наносить этот самый удар. В тех краях для них нет никаких целей. А что у нас там? Конвойный батальон Гувсин, пара лесопилок, шахты, никаких военных объектов нет. А зелёные пункты Ну есть какая-то мелочёвка, но никаких объектов, заслуживающих внимания стратегической авиации, точно нет. Смотрю на карту. Ну, положим, полковник не совсем прав. На про эти объекты кроме меня не знает вообще никто. Хотя здесь я слегка лукавлю. Знает Тупиков. От него эти сведения я не скрывал. Но вот потенциальный противник об этом не осведомлён. И как тогда понимать этот рейд? Вопросительно смотрю на полковника. Десант, никакого другого объяснения найти не могу. В такой глуши а у вас есть какие-то иные соображения? Никаких иных соображений ни у кого из нас более не нашлось. А самолёты вернулись в эту точку снова. И, к сожалению, это было слишком далеко для того, чтобы накрыть их нашей ПВО. Пораскинув мозгами, мы выслали в том направлении разведгруппу. Место предполагаемого десантирования от нас было достаточно далеко, порядка 400 км. Сколько я ни напрягал голову, но так и не смог объяснить тебе Кем именно был вызван интерес потенциального противника к этому глухому району? Именно противника. Ибо никаких дружеских жестов со стороны Запада никто из нас не ожидал. Воспользовавшись приездом генерала, я уловил момент и утащил его на пару слов. Дел у Тупикова здесь хватало выше крыши, а он решительно рукой Как только встал на ноги, взялся наводить порядок в нашей танковой вольнице. Не хочу сказать, что там до него царил непроходимый бардак. Но одно дело, когда танковым полком командует капитан запаса, ещё недавно мирно трудившийся на гражданке, и совсем другой расклад, когда бразды правления находятся в руках у генерала, зболее чем В отличие к леким опытом управления подобными частями, как организатору и управленцу Тупикову здесь просто не было равных. Поэтому в один прекрасный день по восстановленной железной дороге пришёл эшелон. Грузовые платформы поскрипывали под тяжестью боевых машин. Очередной склад, ещё один танковый полк. В этом хранилище уже не наблюдалось такой разносортицы, как в первом. 26 танков Т-72Б. Соответственно, количество бронетехники, заскладированное и стрелковое оружие, и тоже более современное. Одних только АКМС насчитывалось около полутора тысяч штук. Хватало иврочего вооружия, хотя его оказалось не так много, как я предполагал. А вот боеприпасов, особенно снарядов для танковых пушек, имелось в избытке. Генерал аж крякнул от удовольствия, просматривая ведомости. Теперь самой основной проблемой стало отсутствие экипажей. К сожалению, танкового училища в пределах досягаемости не нашлось. Приходилось изворачиваться, уповая на собственные кадры. Да, откровенно говоря, у нас не хватало практически всего. И в первую очередь людей. Всевозможного стреляющего и грохочущего железа было более чем достаточно, но танк плохая замена трактору. Он не умеет походить землю и обрабатывать поле, а нам сейчас требовалось именно это. Никакие запасы Никаких складов не являлись бесконечными. От осюду куда только не добирались наши посыльные, слышалось одно: не хватало этого, того, третьего. Не хватало семян для посева, не хватало удобрений для обработки земли, запчастей к тракторам и многого-многого другого.